Глава 11. Заснуть после всего произошедшего было тяжело. Я еще долгое время смотрел на потолок, слушая сладкое сопение голубики из соседней комнаты. Вот не люблю я обмусоливать мысли». «Хочешь что-то сделать – сделай», но слова Лэмми все никак не хотели выходить из головы, вернее, ее неуверенность в будущем. Да, женщинам свойственно сомневаться, они редко принимают решения самостоятельно, не посоветовавшись с приближенным. Но проблема в том, что Лэм почти никогда не сомневалась, она была той самой боевой женщиной, которая не в бровь, а в глаз. А значит, тут было о чем подумать. Благо, что Морфею вся эта тягомотина пришлась не по душе, и он быстро затащил меня в сон. Правда, на этот раз в его царстве было очень тревожно. Я сидел в небольшой комнатушке с совершенно незнакомыми людьми, как будто мы собирались в поездку. «Ну чего ты застыл?» — поинтересовался парнишка в клетчатых шортах. «Возьмем пивка, позовем девчонок, отлично посидим. Это же на целых три дня и без родителей!» «Сдалось тебе это пиво», — нахмурился второй парень. Этот выглядел старше. Высокий такой, да еще и с седыми волосами. Эка его жизнь покидала. «Вова, ну серьезно, ты чего опять нудишь?» Парнишка в клетчатых шортах надел очки и вытащил старый журнал. «Помнишь, мисс Плейбой?» В твоем парке она бы смотрелась отлично. Меня больше напрягает твоя внезапная тяга к алкоголю. Подумай, что бы сказал отец. Отцу на меня плевать, Володя, как и на моих сестер, впрочем, как и на всех остальных. Он вечно сидит в своей башне и чертит, чертит, чертит. Ощущение, что он скоро сам превратится в чертеж какого-нибудь танка. «Толик, ты опять перетягиваешь одеяло не туда», — с осуждением произнес Седовлас, и я затем посмотрел на меня. «Ну а ты, Федя, что скажешь?» «Насчет чего?» «Насчет того, что ты получеловек-полумиротворец», — ответил Володя. «Я так долго думал, как бы так извернуться, чтобы добиться ее расположения». «Чего?» «Я совершенно не понимал, о чем этот дылда мне говорит». «Шантир», — ответил Толик, как будто я должен был знать это имя. «Шантир же!» «О, Володя, от нее без ума!» «Знаешь, он же ради шантир уничтожил целую галактику». «Правда?» — я посмотрел на Володю с явным осуждением. «Ой, ну, было и было», — отмахнулся Дылда. А затем поднялся и неестественно быстро подошел ко мне. «Слушай, Федя, я, когда создавал энергетическую ячейку для Мегарда, не думал, что он сольется с человеком». «Володя, ты несешь какой-то бред», — раздраженно ответил я. Хотя на деле же мне было очень любопытно. Я, наоборот, хотел, чтобы Володя продолжал рассказ. Люди, они же такие нестабильные. Лицо Володи исказило жуткая ухмылка, а свет в комнате вдруг стал ярко-красным. Но такие чудные! Мегард был создан как вирус. Он должен был заселить все доступные планеты в светлой зоне. Для меня. Но вот ведь незадача. Сенат обо всем узнал. Мне пришлось свернуть проект «Ультимат», а затем валить на свою нулевую планету. Нулевую — это как «а потом», — казалось, что Володя не слышит моих вопросов. Бац! И я умер. Умер во имя большой и чистой любви. Тело дылды покрылось трещинами, а затем рвануло, словно несколько нейтронных бомб. Что за бред? Какой-то седовласый Володя и «Ультиматы». Мегарда он там создал. Зачем сознание транслировало мне весь этот бред? Затем, чтобы ты понял ситуацию, прогремел голос Мегарда. Старик восседал на своем троне и с грустью смотрел на меня, а вместо обрубка уже красовался золотой протез. Понял ситуацию? Удивился я. Слушай, если ты такой умный и прошаренный, то почему не догадался убить меня сразу, как только родился? Ты умрешь чуть позже. И совсем иначе, сын. Лицо Мегарда скривилось от боли. «Но ты, подобно Фениксу, воскреснешь из пепла вновь, так что не бойся. Если эта петля выходит, где-то существует еще один глейтрон». «Поверь, я уже об этом побеспокоился. Все давно улажено». Ты научился уничтожать энергетическую сущность? Да, с моими ресурсами это легко. Борей в очередной раз доказал, что моя длань убийцы богов работает. Пожав плечами ответил старик. Но я пришел к тебе потому, что предвижу вопрос. Давай, удиви меня. Миротворцы, сын мой, они придут за абсолютом. Хочешь ты этого или нет. Допустим, и что с того? К чему ты решил посвятить меня в свои тайны? «Это не моя тайна. Это пища для размышлений. Думаешь, я совсем идиот и не знаю, о чем вы тайком общаетесь с Лэмией? «Она мудрее тебя, Глей. Ты должен прислушаться. И сохранить тебе жизнь? Нет уж, спасибо!» «Глейтрон, ты не понимаешь, что грядет. Если меня не станет, то вся галактика погрязнет во мраке». «Неужели? Да с чего ты взял?» — усмехнулся я. «Потому что я стал причиной войны миротворцев», — сухо ответил Мегарт. «Печально, что во сне не работает определитель, но и без него, понятно, чертов старик опять врет». «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?» «Глейтрон, я очень надеюсь на твое благоразумие. Миротворцы сожрут все, они подобны саранче, если их не уничтожить». Таким образом, ты рассказал все, кроме главного. Где эта длань и как ей пользоваться? Длань была уничтожена. Выходит, ты что-то не продумал? В моих воспоминаниях мы с вами договорились. Договорились о чем? Не поверю, чтобы я позволил тебе провернуть этот кошмар со мной вновь. Была причина. О, выходит, сейчас ее уже нет? Миротворцы, Глей. Я чувствую, что сейчас все меняется. Что-то на абсолюте есть. Чего быть не должно. Продолжай говорить загадками, старик. Так мы явно быстрее придем к консенсусу. Не перебивай. Я чувствую, чувствую, что они уже начали все менять. Не верь никому, Глей. Даже если они покажутся тебе друзьями. А поточнее можно? Кому именно не доверять? Они явно направили своих агентов. Подумай, кто может быть связан с...» Договорить Мегард не успел, ибо я проснулся от тычков пушистого хвоста по своему лицу. «Чего?» Кое-как, продрав глаза, я посмотрел на часы. «Господи, Ириска!» «Четыре часа утра. Чуть позже не могла начать свои игрища». «Хм... Проблема в другом, дядя Федор». Горничная выглядела взволнованно. «Идем. Ты должен это увидеть». «Хорошо». В итоге мы пришли на кухню, и да, картина была крайне подозрительной. Лэмия висела в тридцати сантиметрах над полом. Голова ее была запрокинута, а глаза горели ярко-зеленым пламенем. «Эм... Лэм...» — я аккуратно подергал сестру за рукав пижамы. «А?» — богиня очухалась и едва не шлепнулась на пол. «Что случилось?» «У тебя хотели спросить. Думал, что пора уже вызывать экзорциста». Нет, мне просто приснился очень странный сон. Очень странный. Прогуляемся. Что это за хрень такая? Спросил я, когда мы вновь вышли к скамейке. В тебя демоны, что ли, вселились? Мегард решил связаться со мной. А... Не поверишь, но он и со мной тоже связывался. Говорил, что миротворцы захватят галактику, а затем сожрут ее. Мне он говорил то же самое. Лэм тихо вздохнула. Думаешь, он лжет? Это Мегард, конечно же, он лжет. Как и всегда. Играет нами, словно кукловод. Но ты же в курсе, кто такие миротворцы? В курсе. И знаешь, что они реально пожирают миры? Да, но это не значит, что миротворцы прилетят сюда. Кстати, до прямой связи Мегарт показывал мне странный сон. Там был какой-то Володя, дыл такой, высокий, почти два метра, с седыми волосами, говорил, что это он создал ультиматов. Тангейзер, задумчиво произнесла богиня, если я все правильно поняла из своего сна Тангейзер, который был наставником моего друга Кейна, создал первого ультимата. То есть ворона. Интересно. А еще интересно то, что Тангейзер был влюблен в сестру Кейна, Шантир. Ты слышал это имя? Слышал, во сне. На самом деле ее зовут Шангу Лайлабе. Одно из космических божеств третьего порядка. Сильнейшая? Скорее наоборот, слабейшая, но для нас не менее опасная. Надеюсь, Тангейзер ее не нашел. Так, погоди, к чему ты про все это вспомнила? К тому, что Кейн мне много рассказывал, к примеру, что миротворцы уже приблизились к гиперсвету. А значит, что совсем скоро начнут перемещаться по мультивселенной еще быстрее. Так угроза миротворцев реальна или нет? Я не знаю, но Кейн утверждал, что вселенная поделена на светлую и темную зоны. Светлое — это то, что Сенат миротворцев уже успел открыть, там действуют их законы. И работает их местная полиция в лице бастиона. Бастиона, я думал, что это надстройка в крепостной стене. Как архитектурное сооружение может быть полицией? Спроси, что попроще. В общем, мы сейчас, как я поняла, находимся в темной зоне, то есть миротворцы до нас еще не долетели. И не долетят. Мегард сказал, что стал причиной войны космических богов, а значит, нам нужно будет выпытать из него информацию. Если у Мегарда получилось, значит и мы сможем. Ситуация все сложнее и сложнее. А что ты хотела? Речь идет о целой галактике. Тут просто не бывает. Так, ладно, с этим мы разберемся. Мегард тебе еще что-нибудь говорил? Только про то, что никому нельзя доверять, и что миротворцы отправили своих агентов сюда. Агентов? Сестра задумчиво взглянула на звездное небо. «Час от часу не легче, и как мы найдем их?» «Есть у меня мысли, но это мы обсудим утром, а сейчас нужно доспать законные два часа». «Думаешь, стоит?» — с сомнением спросила Лэм. «Не думаю, а знаю, к тому же мой информатор сейчас спит». «Ох, не уверена, что смогу заснуть». «Ты мне лучше скажи, тебя давно так при связи с Мегардом плющит». А я, откуда знаю, уж простите, но последние несколько тысяч лет сплю в одиночестве, в отличие от некоторых. Печалька. Но ничего, все поправимо, а теперь марш спать. Приказывать старшей по возрасту смыслу и званию? Нет, ты все-таки точно ищешь драки, — фыркнула Лемия, и, Сузи в глаза, бросила в меня очень недовольный взгляд. Простите, госпожа Артстарес, но не соизволите ли вы отправиться в кровать? Соизволю. Просто переживаю опять. Не переживай, в этом мире есть очень потрясающий народ. Тайцами себя именуют. Так вот у них есть святая истина. Если можешь исправить прямо сейчас, исправь, а если нет, не парься. Волнением проблему не решить. Умно. Они реально такие потрясающие. Ну, за исключением того, что не любят работать, а также отправляют молодых людей на операции по смене пола для дальнейшей службы в войсках эротических услуг. Операции по смене пола? Но с нынешним уровнем развития они же не смогут размножаться после операции. Все так. И зачем это? Человеческая душа потемки. Это во-первых. А во-вторых, как мы с угрозой миротворцев перескочили на тайских трансов? — Действительно, умеешь ты с темы на тему перескакивать. Но зато мне стало немного весело. — От трагической судьбы тайских парней? — Нет, от таинственной человеческой души, — усмехнулась Лемия. Ты прав. Все-таки полтора часа надо поспать. И, естественно, никто эти полтора часа не спал. Мы с сестрой, как два идиота, смотрели необъяснимо, но факт — старая программа про деятельность различных паранормальных явлений и НЛО. Над этой передачей все смеялись, а название стало именем нарицательным для многих странных моментов, которые в итоге очень просто объяснялись с точки зрения науки. Но что самое интересное, примерно 30% видеороликов и историй про пришельцев оказались правдой. Бедные люди, а ведь их же просто для глумления позвали. В половину седьмого я кое-как смог дозвониться до Николая Артова. «Миротворцы? Здесь?» В его голосе прозвучала приличная доля скепсиса. Не говори ерунды, ну серьезно, мы в темной зоне, пока миротворцы доедут до этих мест, пройдет не один миллиард лет. Лемия утверждает, что они близки к открытию гиперсвета. Односторонний уже есть. А вот многоканальный нет? Такого не существует. Их корабли как летали через сжатие пространства, так и продолжают летать. Поверь моему опыту, Федор. Миротворцы, они существа ленивые и очень нерасторопные. Тащиться в отдаленную галактику и уж тем более присылать сюда своих агентов? Нет. Они на такое не способны. Мы для них лишь колония муравьев в глубоком лесу. Хорошо, давай представим, что чисто в теории. Какими агенты должны быть? Если в теории, ну, агентами должны быть не последние люди. То есть те, у кого есть доступ к высшему, голос Николая похолодел обществу то то же усмехнулся я набирай московского и нижегородского и срочно договаривайся о встрече неважно что ты придумаешь главное они должны быть тут и как можно быстрее я понял артов явно не ожидал такого поворота событий конечно никто не ожидал но нервничать и подпрыгивать пока ничего толком не ясно было излишним Поэтому мы собрались и поехали на аррез «Нужно раздобыть побольше информации для поисковой миссии». «Видео с камер?» — Коновалов почесал слегка отросшую бороду. «Исак, а у нас осталось хоть что-то из камер после того энергетического выброса?» «Да, сейчас попытаюсь отыскать момент вылета этого субъекта», — ответил властелин в сия ареса. «Оп, поймал. Нужно лицо». «Желательно». Я выдвинул стул на колесиках и сел напротив большого монитора. «Готово». «Да уж, качество съемки на камерах девяностых годов оставляет желать лучшего». «Исак, запиши в список модернизаций поставить на арест нормальную систему внутреннего наблюдения». Тяжко вздохнув, ответил я, глядя на размазанное пятно, которое являлось лицом Мегарда и одной из немногих зацепок. «Может быть, что-то еще?» поинтересовался Коновалов. «Энергетический след. Не думаю, что у данного, как выразился, и субъекта он отсутствует. Тогда нужно подключиться к спутникам Метрики», продолжил Дмитрий Аркадич, «если вы понимаете, о чем я». «Магоборцы», — догадался я, «благо, что с Гризли мы общаемся хорошо, я дам ей наводку». «Это все?» — Лэмия вопросительно посмотрела на меня. «А у тебя разве есть еще варианты? Качество видеосъемки ты видела». «Давай составим этот», — богиня начала щелкать пальцами, чтобы вспомнить. «Ваши службы рисуют, как его фоторобот», — предположил Коновалов. «Точно, фоторобот отдадим местной полиции и тем ребятам из имперской службы безопасности». «Сильно сомневаюсь, что он в губернии, но попробовать стоит». «Так», — я выглянул в разбитое окно. «Лифт уже ремонтируют?» «Здесь все ремонтирует ваша светлость», — Дмитрий Аркадьевич указал на огромное количество строительных лесов по всему основному этажу. «Битва с субъектом выдалась не из простых, как я погляжу». «Это факт», — подтвердил и Исаак. «Кстати, ты когда восстановишь физическое тело?» — поинтересовался я. «Работаю над этим, господин, вовсю стараюсь». «Славно. Что ж, в таком случае у нас тут осталось последнее незавершенное дело. Лэм!» «Ага. Сестра вновь подняла меня как кота, а затем мы полетели к шахте. Ремонт пришлось приостановить. Не хочется, чтобы работники господина Модестова пострадали из-за очередной неизвестной фигни в подземельях. «Пробуем!» — я спустился к Гириалу. «У нас есть выбор?» Лэмия похлопала меня по плечу, а сама отошла к стене подвальчика. Буду ловить тебя, если опять не получится. Вчера я навыступал минимум на 5%. Ага, хочется верить. Выдохнув, я опустил руки в гиреал, а затем схватился за металлические рукояти. Сперва энергетические всплески очень недобро забурлили. Я уж было приготовился к очередному резкому полету, однако на этот раз осколок души Элладии принял меня. В голове тут же раздался странный шепот. «Он выберет только достойного. Чистейшая энергия. Высшие не умирают. Они лишь переходят в другое состояние, другое состояние, состояние». И мое сознание словно окунули в ледяную воду. Тьма практически такая же, как и всегда, но на этот раз вдали можно было увидеть едва заметное синее свечение. «А ты еще кто?» — возмущенно прошептал голос. «Глейтрон», — ответил я. «Нет, ты очередная заблудшая душа. Хе! Ну, рассказывай, что хочешь». «Отомстить, восстановить справедливость!» «Нет-нет, ты точно мне скажи. Вот прямо и без условностей, как есть» свергнуть Мегарда, а этого самодура, но зачем? Не хочу больше страдать, не хочу, чтобы другие страдали, не хочу повторения истории. Повторение истории значит, хозяин голоса явно задумался. Если я правильно понял, то когда Мегарда не станет, то и страдать будет некому. А если уже есть, то и смысла ноль. Все, кто страдали, запомнят это. Прошлого не воротишь, Глейтрон Артстарес, провинциальный бог войны. Что именно ты хочешь услышать от меня? Я хочу услышать истину. Ты пришел ко мне, а не я к тебе. Отдавать остатки тому, кто не знает, чего хочет, — грех. Я бы сказал, высший грех. А ты сам-то кто? Бывший. Хозяин навигатора, который вы именуете Дверью. Я прибыл сюда давно. Эта планета уникальна. Она, считает, что перекресток в паутине миров. Тот самый абсолютный центр мультивселенной. И где, как не здесь, исследовать многоканальный гиперсвет? Я жил долго. Успел собрать вокруг себя соратников. Но один из ваших пришельцев из будущего нашел способ, как укротить меня. Обидно. А еще твой родственник едва не убил моего помощника. Правда, такой помощник хуже врага. Все разболтал твоему деду. Биологически он не мой дед. Ну, как же. Тот, кто из ваших успел наследить в этом мире. Ой, как сильно наследить полторы тысячи лет назад, я же чувствую. Аромат один и тот же. Кажется, он был твоим братом, допустим. Так вот, тело, в котором ты сидишь, было создано кровью, что текла по венам твоего брата. А значит, что Гавриил Осокин и твой дедушка тоже. «Все сходится. Скорее, пра, -пра. Очень сильно пра, пра если учитывать, откуда ты пришел. И откуда пришел твой старший брат. Откуда ты про меня знаешь? А ты ручонки из моей души убери, и будет тебе счастье. Ты вообще все помнишь? Ты обращаешься ко мне как к личности, но меня, как такового, уже полторы тысячи лет не существует». Я лишь остаточное явление, сгусток энергии, который едва не растворился во мраке. Личности нет, есть лишь воспоминания, а шметки воспоминаний, если быть точнее. Мне про это не говорили. Конечно, твой брат постарался, чтобы никто не узнал, как убить миротворца. Он был слишком жадным до информации, и это сыграло с ним злую шутку. Если не делиться, то можно погибнуть. К примеру, от рук культа бреда волшебников. Иронично вышло, твой брат защищал магов от меня, а они в итоге защищали свой вид от него. Ты странно разговариваешь. Конечно, ведь я всего лишь осколок. Личности во мне нет. Твой брат постарался, но я вижу тебя, вижу твои мысли и твои желания. Нет, я не осуждаю, но твой вид — жалкие лицемеры, такие же захватчики, как и мы. Мы не пожираем планеты. О нет, вы их захватываете, ведь если не захватывать планеты и не распространять свою религию, хотя тут уместен термин «культ», так вот. Если не захватывать планеты и не распространять свой культ, то вы, как бы это печально ни было, превратитесь, я знаю. А. Уже. Видимо, не вся информация доходит до меня своевременно. Обидно. Нус. Перед смертью не надышишься, но я уже устал существовать. Забирай все до последней капли и помни. Помни, что миротворцы — существа принципиальные. Все, что они не сделали сегодня, они обязательно сделают завтра». С этими словами осколок души миротворца влился в меня ледяным потоком. Ощущение было такое, словно мои вены и артерии покрываются изморозью. Мрак отступил, и я вновь оказался в подвальчике под купелью. Лэмия бегала вокруг меня и хлопала то по плечам, то по голове. Причем не сказать, чтобы очень сдерживалась. «Все, хорош!» — воскликнул я и вскочил на ноги. «Что у тебя здесь происходит?» «Что у меня происходит?» — возмутилась Лемия. «Ты загорелся синим пламенем!» «Я пыталась тебя потушить!» «Газпром хренов!» «И как успехи?» «Вроде неплохо», — сестра принюхалась. «Ах ты, шевелькотль!» Шевелькаатль — огромный навозный жук из системы Паргаса. Очень вонючие создания. «Чего это вдруг?» «Ты...» — Лемия выглядела очень возмущенной. «Ты стал сильнее меня!» «Правда, что ли?» Я взглянул на свои руки. Между пальцами действительно до сих пор то и дело проскакивали небольшие молнии. «А ты сам не чувствуешь?» «Секунду...» Отойдя в сторону, я активировал Найт Шаттер. Кухонный нож превратился в солидную катану. «Оружие Мегарда? Ты серьезно?» — Лэм скривила недовольную гримасу. «Видимо, некоторые способности закрепляются за энергетической составляющей. Я спрятал ярко-красный клинок. Другого объяснения этому я не нахожу». «Единственное, что меня радует, — теперь у нас реально больше шансов для борьбы с Мегардами». «Мне определенно нравился боевой настрой» сестры. Под мелкую морось мы с Семеном отправились в Полимаг. Мне нужно было срочно разгрузить мозг от навалившейся информации. Честно, сейчас я готов был поглощать новые знания по учебе с удвоенной, нет, с утроенной силой. Даже нудные пары Шаляпина уже не казались такими отвратительными. Перешагнув порог Полимага, я вновь погрузился в другой мир. Здесь нет угрозы миротворцев. Нет задачи уничтожить всех доступных мегардов. И даже нет Виктории, которую я дернул с завода, чтобы она подключилась к метрике. Здесь только студенты и учеба, веселая и беззаботная жизнь. И на пять часов я погружаюсь в мир полимага с головой. Однако только моя тяга к знаниям достигла своего пика, как внезапно выплывший из толпы студентов Артем схватил меня за плечо и увлек за собой. «Что-то случилось?» — уточнил я. «Мне доложили о неслыханной некомпетентности. Глава элита выглядел слегка раздосадованным и посмотрел на меня как родительно на нашкодившего ребенка. В плане...» «Госпожа Артова занимается распределением одна. Это недопустимо, Федор Александрович». Артем остановился и вновь посмотрел на меня, но на этот раз с некой отеческой заботой. «Послушайте, я прекрасно понимаю, что на ваши плечи легла огромная ответственность. Вы и там, и сям, это все очень важно для нашего общества и для вашей жизни. Но вы поймите и меня, в Полимаге нет супергероев, производственников, бизнесменов и прочих представителей Верховного Социума. В Полимаге вы студент, студент, не больше и не меньше. А потому, раз уж взялись помогать другим, помогайте». «И относитесь к этому со всей ответственностью». Ксюша пожаловалась. «Что? Нет, Ксения не из тех людей, кто будет жаловаться. Это наследница первой ветви рода Артовых. Они рождены быть сильными и волевыми. Просто я заметил, что она сидела одна и перебирала анкеты. На мой вопрос, где ее партнер, госпожа Артова ответила очень невразумительно». Было сложно не почувствовать ложь, она явно хотела вас прикрыть, но лично я считаю это несправедливым. У вас еще 15 минут до пары у господина Болтина, а учитывая, как Игорь Булатович обожает опаздывать, вы точно придете в аудиторию до него. Как приятно, что в Полимаге о тебе заботятся, вот прям по-настоящему. А еще мне очень нравилось, что Артем разделял мою точку зрения. Полимак — другое измерение, другой мир, в котором все было совершенно иначе. «Привет!» — улыбнулся я, пройдя в кабинет элита. «Как жизнь?» «Здравствуй!» — Ксения с недоумением посмотрела на меня, а затем на Артема. «Подкрепление спешит на помощь!» — заключил глава клуба, а затем молча сел за стол и принялся копошиться в старых бумагах. «Ты что здесь делаешь?» — строго прошептала юная госпожа Артова. «Если отец узнает, мне точно хана. Нам с Беллс пришлось продумывать целый план, чтобы вчера отправиться помогать тебе на день открытых дверей. Понимаю, и дико благодарен тебе за это. Но сейчас меня поймал Артем». «Друзья мои!» — глава клуба очень недобро посмотрел на нас. «Работаем!» «Времени в обрез!» «Конечно, конечно!» Ксюша очень наигранно улыбнулась, но явно затаила на Артема, если и не обиду, то явно что-то недоброе. Он хотел как лучше. Я попытался оправдать Артема. Юная госпожа Артова лишь безмолвно кивнула и протянула мне папку. «Да ну!» свиданц. «Он тоже решил подлить масло в огонь!» «Негодяй! Ну, я ему устрою сегодня между парами!» «Хм!» Артем кашлянул, чтобы привлечь мое внимание, а затем ярко-голубым взглядом указал на огромную стопку папок. Если, конечно, успею. Ну, давайте посмотрим. Давыдянс Давид Арсенович, 18 лет, холост, чемпион мира по стрельбе из пистолета. Олимпийский чемпион по стрельбе из пистолета. Обожает танцевать лезгинку и автомобили марки «Мерседес». Еще более стереотипно он о себе не мог написать. Горячий горец ищет себе нежную, опрятную и вкусно пахнущую девушку для проведения приятного досуга и создания крепкой семьи. Восемь детей минимум. Ну все, господин Давыдянс, ваше дело даже не труба, а огромный линзовый тоннель орбитального телескопа. Но, к моему удивлению, на место пары для горячего горца Ксюша выдала мне аж целых три варианта, можно даже не открывать. Будь у нас в империи многоженства, да до сведянц забрал бы их всех. Но интереса ради я открыл первую папку. Агафонцева Мария Николаевна. Пу-пу-пу. С фотографией на меня смотрела довольно мощная девушка с очень суровым взглядом. Такая и избу на скаку остановит и в горящего коня войдет. Стереотипная классическая русская красавица избылин и легенд о богатырях. Рост 185, вес 70 кг. О, формы 110 на 65 на 132. Да, весь вес сконцентрировался в мышцах и... Но что-то мне подсказывает, что первая обратная ночь для Давида станет сразу и последней, причем во всех смыслах этого слова. А поскольку я желаю своему одногруппнику только счастья, отложим в «возможно подойдет». Следующая девочка была уже более нежной. Уфимова Алсу Тангизовна. Восточная красавица, черные глаза и волосы цвета вранового пера. Очень милая. Из увлечений вышивания, чтения азиатской литературы про любовь, просмотр Рутуб-каналов про серийных убийц и маньяков. А также секция кулачного боя. Имперский чемпион по кулачному бою без правил. Нереальная любовь к кендо и стрельбе из лука. То, что нужно. Сперва Давида изобьют, а затем подвесят вместо цели и будут стрелять. Очень хорошо. Играем. Я переложил алсу к папочкам. Возможно подойдет. И третий вариант рассмотреть не вышло, поскольку прозвенел первый звонок. Друзья, Артем посмотрел на нас, словно пастор на самых преданных прихожан. Прошу вас, дело очень серьезное, потому посвятите сегодняшние перемены работе в клубе. Договорились? Конечно, — отрапортовал я, и мы с Ксюшей быстро вышли из кабинета. Знаешь, а я немного рада, — улыбнулась она. Чему? Хотя бы между парами мы будем вместе. Как-то быстро она забыла про злого отца. Но да ладно, все-таки я в мире полимага. А значит, небольшая студенческая романтика мне не помешает. Радостно заскочив в кабинет на втором этаже, я уселся рядом с Кристиной, которая, как и обычно, была с головой погружена в учебники. Хотелось сказать ей пару шутеек, но мне показалось, что сейчас это будет не очень уместно. Давид загадочно улыбался, то и дело, поглядывая на меня, парни вообще вели себя странно, молчали, улыбались. И довольно часто поглядывали в мою сторону, но ничто сегодня не сможет испортить мне мое студенческое настроение. Я в полимаге, а значит, что и взаимоотношения между студентами — это нормально. Мощный грохот заставил стекла в высоких окнах завибрировать, а зарницы отдаленных вспышек возле набережной немедленно привлекли внимание студентов. «Что там?» — Давид первым шмыгнул к окнам. «Ого!» «Мне кажется, или там...» «Да это же трещины!» «Аж пять штук!» «Вон еще шестая!» «Прямо в центре города? Да ну!» «Не может быть! Коммунальный мост же!» «Вот дерьмо! Там дым!» Мне очень хотелось проигнорировать все, что говорят мои одногруппники. Правда, я очень хотел просто сидеть и смотреть в учебник по классификации теней. Но... «Федя!» Кристина слегка испуганно смотрела на меня. «А ты... это... ну...» «Да-да-да», — да. обреченно вздохнул я. «Понял тебя. Уже иду». Как бы это обидно ни звучало, но мы с Артемом самые настоящие лжецы. Нет никакого другого мира. Сегодня малыш Глейтрон окончательно убедился в еще одной очевидной и очень жестокой правде жизни. «Ты — это всегда ты». Вне зависимости от времени и места, и куда бы ты ни спрятался, нерешенные проблемы от этого не исчезнут. Даже на время, растолкав взбудораженных студентов, я неистово злясь на судьбу злодейку и зверский облом распахнул окно. — Тут второй этаж, ты в своем уме! — воскликнул Бобс. — Ты что, это же Асокин! — заверил его досвидянц. — Ого! – раздраженно ответил я и сиганул вниз. Не знаю, что там происходит, но у меня было стойкое желание натянуть зрительный орган на филейную часть всем теням, которые только посмеют выползти из своих жалких третьесортных мирков.